Если у бухгалтерши Ларисы личная жизнь начинала потихонечку налаживаться, то вот перед купцовым в этом направлении сейчас отчетливо маячило лишь одна перспектива – отсутствие каких-либо перспектив. Оскорбленный в самых лучших чувствах, в гордом одиночестве, сидел он на кухне и кушал водку, справляя поминки по растоптанным каблучками Яны Викторовны и его купцова надеждам и вытекающим из них планам. Кои планы могли бы зайти весьма далеко, бы сегодня днем их столь беспардонно не притормозили. Литровая бутылка была опустошена почти на треть, когда вдруг скрипнула дверь, никак руки не дойдут, петли смазать. И на кухню просочились. Сперва голодавшая кошка Муся, тотчас кинувшаяся к своей миске, а затем и ее хозяйка, сердитая заспанная Ирина в пижаме и с трубкой радиотелефона в руках. «Так», – грозно протянула сестрица. «Знакомая картина. Пол бутылки выдал, а к еде даже не притронулся». «Я для кого все это, как дура, готовила?» «Не согласен. Как дура ни по бы не поступила на бюджетное отделение университета», – запротестовал Леонид. «И где ты видишь пол? Еще и четверти не опростал». «А ну давай закусывай, алкоголик. Вот приедет мама, я ей все расскажу». Уйди, старушка, я в печали. И вообще, ты же вроде как спать ушла. А я и спала. И спала бы дальше, если бы кое-кто подходил к надрывающемуся телефону. На вот, твой ненаглядный Петрухин звонит. Ирка сунула ему трубку и рассерженно удалилась, прихватив с собой в один присест заглотившую вечернюю порцию сухого пайка Муську. Что, тоже не спится? Отозвался Купцов, плотно прикрывая за оскорбленными барышнями кухонную дверь. Ага. Чего это Ирка на тебя всякими нехорошими словами ругается? Ты там бухаешь, что ли? Не бухаю, а культурно выпиваю. О как! А по какому поводу? Отмечаю конец трудовой недели. Имею полное моральное право. Базара нет. Вот только конец, как говорят сексологи, понятие растяжимое. «Ты это на что намекаешь?» – насторожился Леонид. «Почему намекаю?» «Озвучиваю прямым текстом. Завтра в 10.00 ты должен быть в адресе Московцевых. Так что бухай, конечно, но чтоб не в дымину». «Хорошенькая дельце А раньше не мог предупредить». «Не мог. Я только-только до Малинина дозвонился. Он тоже подъедет». Купцов печально посмотрел на бутылку и предпринял неуклюжую попытку подлизаться. Димон, может ты сам съездишь? Раз уж ты это дело начал, тебе и в карты в руки, а? У тебя и опыта побольше, и профессионализм, не чита моему. Ты ведь у нас великий шаман, а? Эх, жаль, у меня диктофон не включен, заржал в ответ Дмитрий. Я бы эти золотые слова себе в качестве рингтона поставил. Нет, батенька, со мной такие номера не прокатывают. Я свой лимит общения с этой семейкой уже перебрал. Теперь твоя очередь. Короче, поищите там с Малининым пальчики Андрея, а заодно расспросишь Аню за ее знакомых. Из числа тех, которыми не западло в жилетку поплакаться. Думаю, при ее образе жизни таковых окажется немного. А ведь встречному поперечному о сокровенном рассказывать не станешь, верно? Вот таким, значит, Макаровым, да? Именно. В таком случае никакой ты, Петрухин, невеликий. Ровно как не шаман и не профессионал. О как! Вот оно классическое от любви до ненависти. А как ты хотел? Получается, я в свой законный выходной должен мантулить, как проклятый. А он в это время. Да будет тебе известно, мой разлюбезный собрат, что завтра я тоже не на продуктовой базе подъедаться собираюсь. И где ж ты, позволь спросить, собираешься подъедаться? С яхидцей поинтересовался купцов него алочки ли часом чь я бы корова мычала а вот ваши господин соблазнитель юрист коннсульт молчала сходу парировал дмитрий я тебе сто раз говорил между нами ничего не было и нет запальчиво выкрикнул полуправду купцов а коли не было чего ж ты при одном упоминании яночки заводишься с полуоборота а молчишь то-то ладно А что касается наших баранов и сабель, то завтра лично я собираюсь проскочить к Гладышеву. Хочу, чтобы его ребята словесный портрет Андрея по картотеке мошенников покидали. Хочешь сказать, что ты сумел добиться от Анны Николаевны словесного портрета? Да, там такой портрет. Сейчас, повеси секундочку. Я до блокнота доберусь. Пока Петрухин ходил за своими записями, Леонид успел накапать и опростать еще рюмочку, смирившись с тем, что понедельник, согласно классикам, и в самом деле начинается в субботу. Вот, слухай, зачитываю. Высокий, волосы темные с проседью, лицо мужественное и открытое, шрамов, татуировок, родимых пятен нет. Здесь Дмитрий, не удержавшись, хмыкнул. Похоже, брательник прав, не только стихи они ночью читали. Светлые брюки, пиджак, кремовая сорочка и, внимание, шейный платочек. Ну да, не густо. Ну и не так уж, согласись, пусто. А вообще, будь они к ночи помянута бабой, перед таким чекистом, да еще с шейным платочком, тоже бы ухи развесил. А почему чекистом? Ах да, забыл самое главное поведать. Этот Андрей тонко намекнул нашей барышне, что он... Рыцарь, плаща и кинжал. Купцов поначалу рассмеялся, затем помолчал немного и подвел неутешительный промежуточный итог. Знаешь, по крайней мере это свидетельствует о том, что с чувством юмора у парня все в порядке. Стрелка часов неуклонно приближалась к полуночи. Потому получивший ответственное оперативное задание столь же ответственный Леонид, тяжело вздохнув и махнув еще 50 для храбрости. Не стал откладывать текущие дела в крайний ящик и набрал домашний номер московцевых. Анна Николаевна отозвалась практически сразу. Так что Купцову подумалось невольно. Господи, неужели она все эти дни не отходит от телефона? Вот она, любовь, блин. Это вам не госпожа Асеева, у которой семь пятниц на неделе. Алло, слушаю. Я вас слушаю, говорите. Анна Николаевна, это Купцов. «Ах, это вы?» – произнесла она с некоторым разочарованием в голосе. «Я прошу прощения за столь поздний звонок, но у меня к вам один вопрос. Не хотелось бы откладывать». «Да, Леонид Николаевич, я слушаю вас». «Вопрос вот какой. Постарайтесь вспомнить всех своих знакомых, которым вы рассказывали о своем идеале мужчины». «А зачем?» «Так надо. Чтобы вам было проще, я подскажу, кто нам нужен». А нужен нам человек, которому вы в деталях рассказывали о своем э, идеале, то есть давали конкретное описание внешности, высокий рост, просить, а также детали одежды, например, шейный платочек. Это во-первых. Во-вторых, этот же человек должен быть в курсе вашего увлечения творчеством Иосифа Бродского. И в-третьих, знать, где находится ваша студия. Вы меня поняли? Да, я поняла. Такие люди есть? Есть, разумеется. Очень хорошо. Я попрошу вспомнить их всех и к завтрашнему утру приготовить список. Договорились? Хорошо, я сделаю. Тогда до завтра, Анна Николаевна. До завтра, Леонид Николаевич. Глава 3 Они, поэты, недостаточно чистоплотны. Они мотят воду, чтобы казалось она глубже. Фридрих Ницше. Санкт-Петербург, 23 июля, суббота. «Есть пальчики? Много, хорошие», – доложил Малинин, проходя на кухню в сопровождении хозяйки. «И косенька сидящими на носу очочками в роговой оправе. Всем своим видом он сейчас походил на земского доктора, из фильмов про дореволюционную жизнь. Вы его найдете?» – оживился Петр Николаевич. «А он судимый?» – уточнил криминалист. «А он судимый?» – уточнил криминалист. Коли да, найдем. Можете не сомневаться. Э, не хотите ли кофейку? Или, может, чего покрепче? Нет, благодарю. У меня мало времени, поэтому давайте-ка закончим наши дела. Я к тому, что хорошо бы и ваши пальцы откатать. Зачем это? – насторожился московцев. Чтобы знать наверняка, что те пальцы, которые я нашел, не принадлежат вам. Отпечатки Анны николаевна я уже снял. Пётр Николаевич хмуро кивнул, и Малинин взялся раскладывать на кухонном столе свою лабораторию. Анна Николаевна наблюдала за манипуляциями криминалиста, закусив нижнюю губу. Выражение лица у неё сейчас стало совсем детским. По кухне плыл сизый сигаретный дым, недоверчиво смотревший на посторонних большой пепельное котище, жался к ноге хозяйки. Московцев театрально вытянул руки и сказал – Вот, Нюша, вот до чего мы дожили. Женщина повернулась и хотела выйти, но Купцов окликнул ее. Анна Николаевна, а вы списочек-то приготовили? Да, разумеется. Она достала из кармана халатика многократно сложенные лист и подала Купцову. Леонид развернул бумагу. Крупным размашистым почерком на листочке было написано в столбик. Петя, Маша, Варенька, Света. Антон, имя Варенька было заключено в чёрную рамочку. «А э, а почему Варенька в рамке?» «Варенька? Варенька умерла. Погибла. Давно?» «В январе. Попала под машину». «Хм, сожалею. Да пьяная она была в хлам, Варенька-то», цинично пояснил Пётр Николаевич. «Не надо так, Петя, не надо». «Ну вот и всё», — сказал Малинин. «Можно мыть руки». За сим позвольте откланяться. А когда мы сможем узнать хм, результаты? В понедельник я позвоню Леониду Николаевичу. Если что-то срастется, думаю, он вам сразу сообщит. Купцов выразительно показал глазами Московцеву, чтобы он проводил специалиста до дверей и не забыл расплатиться. Тот, понимающий, закивал, и мужчины удалились в прихожую. Воспользовавшись отсутствием сторонних глаз и ушей, Анна Николаевна умоляюще сложила руки на груди и горячечно зашептала. «Леонид Николаевич, помогите мне. Я очень вас прошу». Анна Николаевна начал купцов, но художница его перебила. «Нет, нет, не говорите ничего. Прошу вас, прошу вас, выслушайте меня. Мне очень нужно, чтобы вы его нашли. Понимаете? Мне очень это нужно. И я, и я, я готова заплатить». Только не говорите ничего брату. Анна Николаевна, нет-нет, прошу вас, выслушайте меня. Я знаю, что кажусь вам несколько странной. Нет-нет, не возражайте, пожалуйста. Я и сама понимаю, что, может быть, не все в этой истории так уж чисто, и что поведение Андрея не безупречно но... Но он мне очень нужен. Найдите его, Леонид Николаевич. Я прошу вас, найдите его. Я в вас верю. У вас глаза хорошие, умные и честные. А Виктор Альбертович сказал, что вы с Дмитрием Борисовичем самые лучшие. Что вы профессионалы, каких больше в Санкт-Петербурге нет. Вы мне поможете? Да, конечно, смущенно сказал Купцов. Даю слово, что мы с коллегой постараемся сделать все возможное. А пока давайте вернемся к вашему списку. Вот в частности Петя. Это, видимо, Петр Николаевич. Да, это я с порога подтвердил возвратившийся братец. «Ну вы-то надо полагать никому ничего, ни сном, ни духом», – заверил московцев. «Нем, как рыба. Кстати, Леонид Николаевич, не желаете ли рюмашечку?» «Нет-нет, спасибо, я за рулем». «Ну а я, с вашего позволения, ради бога, – великодушно разрешил купцов. Итак, Петра Николаевича мы в расчет не берем. Далее, Маша». «Кто у нас Маша?» «Маша моя подружка, еще с детского сада. Очень хороший человек». «Потаскуха она», – хохотнул московцев. После наскоро пропущенного стаканчика он как-то сразу заплыл, захорошел. «Петя, зачем ты так?» «Потаскуха, потоскуха Что ж, я не знаю». «Давайте обсуждение личных достоинств Маши перенесем на другое время», – попросил купцов. «Нам сейчас нужно знать только одно». Не могла ли утечка произойти через Машу? «Утечка?» – озабоченно повторила женщина. «Я не понимаю, о чем бы». «Я все объясню потом». «Связь с хорошим человеком Маши у вас имеется?» «Конечно. Я могу ей позвонить». «Позвоним, но позже». «Поехали. Дальше по списку Света». «Кто такая Света?» «Светланка?» «О, Светланка совершенно замечательный человек». Она работала у меня в студии, а сейчас ушла в декрет. У нее мальчик скоро будет, Гришенька. Это хорошо. С ней вы тоже можете связаться? С ней свяжись. С ней только свяжись. Не только без сабли останешься, но и крюк из стены вырвут. Произнеся этот пассаж, Петр Николаевич снова выпил. Подцепил вилкой маслинку и быстро-быстро зажевал. Петя, нахмурилась сестра. Бросьте с утра-то пить. Я на родине, Нюша. Какой же русский человек, вернувшись на родину, не выпьет по русской традиции бутылочку Джонни Уокера? Резонно возразил братец. Тем более, когда нервы, как струна. Поехали дальше, стоически предложил купцов. Следующее имя в вашем списке Антон. Кто это? Тут скандинавский эксперт нервно захохотал и, взяв бутылку за горлышко, вышел из кухни. Купцов проводил его равнодушным взглядом, а вот Анна Николаевна, извиняющимся тоном, сказала. «Вы не подумайте ничего такого, Леонид Николаевич. Вообще-то он хороший. Просто эта история с саблей так на него подействовала. Он очень переживает». «Все-то у вас хорошие», вздохнул Купцов. «Все замечательные, славные, умные. У меня складывается впечатление, что наступил золотой век, А я этого просто не заметил. А вы распахните глаза, Леонид Николаевич. Вы распахните глаза и присмотритесь к миру и к человеку. Уверяю, вы увидите очень много волшебного. Видите ли, в чем дело, драгоценная Анна Николаевна? Ваш призыв распахнуть глаза пошире и присмотреться к миру и к человеку, он э, несколько не актуален Скажем, мы вот с Дмитрием Борисовичем, Последнее время только тем и занимаемся, что присматриваемся к миру и к человеку. Присматриваемся и скорбим. Ну, довернемся да к нашим скорбным хлопотам. Кто такой господин Антон, вызывающий столь странную эмоцию у вашего брата? Анна Николаевна помолчала несколько секунд, потом сказала. Антон Старостин, мой бывший муж. Мы разошлись пять лет назад. Вы поддерживаете отношения? Нет. «Какие там отношения?» – пожала она плечами. «Простите, но в таком разе откуда он знает о ваших нынешних делах?» Нервно поигрывая кулончиком на тонкой золотой цепочке, художница нехотя ответила. «Мы не поддерживаем никаких отношений, но недавно, примерно с месяц назад, мы встречались». «Зачем?» «Незачем. Случайно встретились на улице. Ну и, в общем, мы поговорили». Недолго, минут 15-20 «Расскажите-ка, пожалуйста, об этой встрече подробнее», – оживился Купцов. «Подробней?» – переспросила она. подробнее Ну что ж, это было...» флешбэк Это было около месяца тому назад. Более точно не скажу, не помню. Я шла по Гороховой к себе в студию. Солнце вбивало длинные горячие гвозди в людей, в дома, в город». Я уже почти подходила к студии, как вдруг почувствовала на себе чей-то взгляд. Я повернула голову и увидела Антона. Он был точно такой, как и восемь лет назад. Весь в ореоле своей гениальности. Когда мы с ним только-только познакомились, я была студенткой. Совсем еще глупенькой девчонкой. Вот потому-то на эту его гениальность тогда и клюнула. Ой, да чего там? Совсем голову, если честно, потеряла. А ведь говорили мне подруги. «Что ты делаешь, Нюшка? Что ты делаешь? Он же подонок!» Но я так не думала. В те дни я смотрела на него, раскрыв рот, и душа моя улетала далеко-далеко. Но это было давно. Так давно, что трудно вообразить. В общем, я почувствовала взгляд, обернулась и увидела своего бывшего муженька. Вот только сердце мое теперь, конечно же, не забилось. «О, привет, подружка Нюшка!» «Здравствуй, Антон!» Мы обменялись дежурными фразами и замолчали. Я пыталась понять, что же я чувствую, глядя на своего муженька. Я поняла, что не чувствую ничего. А ведь когда-то я любила его. Любила? Любила. Захлёб до потери памяти. «Что ты здесь делаешь, подруга, дней моих суровых?» «Иду на работу. Вернее, уже почти пришла. Вон, видишь, окна на втором этаже». Это моя дизайн-студия. Что значит «моя»? Твоя собственная, что ли? Ну да. Это мне Петя помог устроить. А ты? Откуда ты и куда? Он с ходу начал врать мне про то, что идёт в издательство, где, возможно, напечатают его новую книгу. Я отлично видела, что он лжёт. Но всё равно кивала, поддакивала и слушала больше из вежливости. Антон предложил зайти куда-нибудь попить кофейку. И я почему-то, сама уже не знаю почему, согласилась. И мы с ним спустились в кафе, как раз под моей студией. Там такое вполне демократичное заведение с разумными ценами. Внутри было прохладно, полутемно и малолюдно. Мой бывший муженек заказал два кофе и, конечно же, 50 граммов коньяку. Он алкоголик, он давно уже без этого не живет. Антон выпил коньяк и начал врать про трудную свою жизнь. Я слушала, я кивала, я слушала. Он говорил то же самое, что и восемь лет назад. Даже теми же словами. Он говорил, я кивала. И постепенно у меня возникало ощущение, что не было этих восьми лет. И что снова впереди бескрайнее море лжи, унижения и мерзости. Господи, как же мне тогда сделалось страшно и противно. Нюш, я еще соточку закажу, а? Мне кажется, не стоит. Ты и так пьян. «Ничего подобного. Я еще пьян. Со вчерашнего. Точнее, с позавчерашнего. Но сто пятьдесят вернут меня в реальность. Нюш, ну что тебе стоит? Хочешь, из нового почитаю?» «Не хочу. А ты все-таки послушай. Знаешь, я ведь стал работать совершенно новыми формами. Вот, буквально вчера написал. Шторм стонал, буря ревела, плач маяка. Какое дело?» Всем до стенания маяка. Я тоже стенаю, а жизнь крепка. Жизнь все крепчает, а я слабею. Штормы, ветра, тихо офигею. Антон сидел напротив меня. Закатив глаза, он раскачивался на стуле и словно бы завывал. Это такая типичная его манера. Вы будете смеяться, но когда-то мне это даже нравилось. Мне казалось, что именно так и ведут себя настоящие гении словно бы впадают при чтении в экстаз. Вот только на этот раз подобное зрелище ничего, кроме тошноты и омерзения, не вызывало. И вот, когда он, наконец, закончил завывать, я не выдержала и сказала ему все, все, что о нем думаю. Сказала то, что должна была сказать много лет назад, но тогда не сказала, потому что жалела. Зато теперь я сказала все, и то, что думаю о нем, и то, каким я вижу настоящего мужчину. Я ожидал обурной реакции, крика, ругани, даже пощечины. Он ведь совсем не переносит критики. Антон самолюбив, болезненно самолюбив, и даже при самом мягком укоре может взорваться. В общем, я ожидал истерики, но он среагировал на удивление спокойно. Всего лишь пьяно ухмыльнулся и сказал, «Чего ты, Нюша, растопырилась-то? Чем муму сношать, дала бы в долг стольничек баксов? «Разбогатею, отдам». «Что?» «Знаете, я буквально оторопела от этих его слов, так как ожидала чего угодно, только не этого». «Что?» «Шучу, шучу. Дай хотя бы пятихаточку. Я верну, честное и благородное. Вот в течение месяца книжку напечатают, получу гонорар и сразу отдам. Я положила на столик купюру и сразу ушла. Вот, собственно, и все». Вот так я пообщалась со своим бывшим мужем. Понятно, посочувствовал Купцов. А какие-то его координаты у вас сохранились? Есть старый домашний адрес и опять же старый номер телефона. Но я совершенно не в курсе, обретается ли он там по-прежнему или куда-нибудь переехал. И то хлеб. Вы мне, пожалуйста, все это дело запишите. Прямо на этом листочке, включая имя отчество и данные со штампика о разводе. «А зачем это вам? Думаю, что мы начнем нашу работу именно с Антоном. Почему именно с него?» «Считайтесь ее своего рода интуицией», – уклончиво ответил Леонид. Он не стал объяснять Анне Николаевне, что когда занимаешься своим ремеслом всерьез и достаточно долго, постепенно у тебя появляется особый нюх и особый дар предвидеть развитие событий. «С годами приходит опыт и умение сходу врубиться в ситуацию» даже не зная до конца всех тонкостей и нюансов. Из коротенького эмоционального рассказа художницы у Купцова уже сложился определенный образ этого морального урода. И сейчас он нисколько не удивился бы, коли узнал бы, что именно паскудник Антон и дал наводку на бывшую жену. Сознательно или невольно – это уж другой вопрос. Сейчас Леонида интересовала другое – кому? Кому он дал эту наводку?